Глава четвертая Сонечка сильно перетрусила, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше. Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидав, что щеки бледны, похлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал «Не робей, Сонюрка, бабушка добрая, да только молчи да ручку поцелуй!» «Хорошо», — сказала Сонечка, улыбаясь. И потом к вам забегу, расскажу. И пошла на цепочках по коридору. Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, пригласила девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке. Зачем ты так туго закручиваешь косы, сказала генеральша. Их нужно плести совсем легко. Хорошо, ответила Сонечка робея. Я больше не буду. «Я на тебя не сержусь, глупая! Сядь сюда! Я покажу, как нужно убирать волосы!» Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепаховым гребнем медленно их расчесывать. «Вся сила женщины в волосах! В них заключено электричество! И смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чипцов! Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица!» Тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами. Волосы должны пахнуть тобой. — Бабушка, — прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральше, — я не собираюсь замуж. Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвела их вокруг колба и перевязала с синей лентой. — Теперь ты красива, — проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову. — Посмотри на меня. Ах, дитя моя. Ты женщина, тебя ждёт всё та же участь. Она отошла от туалета и шуршав гоوام платьем прилегла на диван у окна. Становилось сумеречно. Тебе нужен замуж, сказала вдруг не раньше иным, таинственным голосом. Ты совсем поспела, как плод. Сонечка молча наклонил голову. Степанидовна раскрыла и закрыла кружевной веер. Я нашла тебе подходящего мужа. Он красив. Хорошо иметь красивого мужа, но нужно иметь каменное сердце. Вспомнев должно быть старая генеральша вытянулась на диване. Шёлк её платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком случае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном тормашились урабии перед сном. Попугай нежным голосом назвал себя по имени. Генеральша сказала: — Мне писали из Рима, святой отец за ним мог. — Что? — Я не знаю, — растерянно пробормотала Сонечка. — Такое горе для христианского мира. — Что? — Да, бабушка? — Это возвышенно думать о Боге. Мы все его дети. И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера, светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл «лучить горох». Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала не в попад. В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с нарумяненными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась. Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу, «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право не заслужил. Он был очень мил в эту минуту». «Почему лента?» думала Сонечка: "Почему Болен Римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце? Должно быть я действительно глупа". "Что же ты молчишь? Ты глуха?" опять иным голосом спросила генеральша. "Нет, бабушка". Ты не ответила. "Хочешь ли замуж?" "Я постараюсь". "Что, постараюсь? Я не знаю". "Ладно. Хорошо, ступай к себе. Я всё решу за тебя". Я не зла тебе, хочу, но счастья. Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась. Слава богу, обошлось, и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет. Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешано всевозможное оружие: кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусниковая штора. Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал: "А я сейчас думал. Садись-ка рядом. А я сейчас думал и решил. Наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана. Вон, видишь того, кривого?" Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза. "У ятагана есть достоинство. Он сам режет. Сабле же надо тянуть при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколишь." Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту темой другим оружием. Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку. Он опять сел, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково: "Поверились с бабушкой? Помирились?" ответила Сонечка кротко. Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться. Вот пример. Еду я близ крепостной стены, и наскакивает на меня при огромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня етаганом, я его с саблей. Он рубить, я колоть. Что же думаешь? Лошадь моя, султанка выручила. Ухватила турка зубами за ногу, завещал он, а я в это время и проткнул его в живот. Вот ужас, Сонечка вздрогнула. Вам не было страшно? Страшно не было. Ну потом всё, что делаешь, что я разрезал лимон. Алексей Алексеевичу удовлетворённый, что исчерпал вопрос о саблях. Похлопал Сонечкин руки. «Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили? Сватала она тебя?» Глаза Сонечки испуганно раскрылись. «Вы серьезно, дедушка?» «Ну, я не знаю, мне не хочется замуж». Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая. «Ты права, деточка. Для тебя это очень серьезный шаг. И в этом, и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывала она так же. Вспоминаешь и думаешь». «Было нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как венчались? В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковь-то дрожала, такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир. А вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват Степан Налымов, тучный был старик, встал по обычаю на запятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе без шапки». Алексей Алексеевич долго ещё улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой. Тогда казалось, конца края не хватит счастью. Ожидала замечательное что-то в жизни, а жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь? Книгу возьмёшь. Ну что думаешь, я в ней прочту нового? Всё равно помирать надо. Что вы, дедушка? воскликнула Сонечка жалобно. Какой вы меланхолии? Меланхолия и меланхолия, ты права. Дела мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Так нет же, Сонежка, поплешу я на твоей свадьбе. Меланхолию у меня от сумерек. А мы её по-боку. Слушай, что бабушка-то придумала. И он рассказал про план Степанидовны и про письмо. Понравится тебе Смальков? Бери его в мужья, а не понравится другого сыщем. Сонечка ничего не сказала, только руки её похолодели. Она представила Смалькова своим всегдашним героям. В двери осторожно стукнули. Вошёл Афанасий и доложив, что упода нужен, зажёг на письменном столе четыре свечи, соединённые вместе зелёным колпачком. Ужин, благодаря тёплому времени, был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жимано благоготея в кресле. Два кандалябра тихо оплывали от лёгкого дуновения ночи, и множество бабочек и жуков кружилось у света, падало на белую скатерть. Генерал Точер же, как только сел на своё место, засунул в салфетку заворотник кители и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук. Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки. «Солдаты говорят, в походе и жук мясо. А ты, Степанита Ивановна, ничего не ешь?» Генералша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие её губы. Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел, проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затянула ладонью лицо от света. Что же такое случилось? Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство. Генерал выронил вилку, открыл рот, Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая. — Откуда же? — спросил, наконец, Алексей Алексеевич. — Откуда же? Разве кто-нибудь умер? — Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад Гетмана Мазепы. Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна всё-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному слову рассказала о кладе всё, что слышала и видела в монастыре. Ты понимаешь, теперь, Алексей, я должна купить свиные овражки. "Ну это безумие", воскликнул генерал. "Покупать никому не нужные овражки". "Это безумие так отвечать", крикнула генералша. "Что?" спросил генерал, начиная хмуриться. Но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил прибавить: Я понимаю, ты пошутила. Не будем ссориться. Я ничуть не шучу, генерал шестукнул кулачком. Я должна иметь через 2 недели деньги для покупки. Ах, я знаю. Ты хочешь сделать меня нищий. Мало всяких игорчений, которые ты мне доставил. Ты вырываешь последнюю надежду. Генерал начал пыхтеть, надуваться. "Быть бы ссоры. Ну, Афанасий, почтительно наклоняясь над Степанидой Ивановной, а вы ждал многоточия в разговоре и сказал: — Осмелюсь доложить, ваше превосходительство. — Все верно, как вы изволите говорить. — Что? — Как ты смеешь! — закричал генерал. — Пошел вон! — Оставь его, Алексей. — Продолжай, Афанасий. Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на свиных овражках монеты. Изволите посмотреть? Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский злотый и подал генеральше. — Вот видишь! — Афанасий! Я всегда права, воскликнула Степанида Ивановна. Посмотри, 1703 года. Спасибо, Афанасий. Генерал сказал. Да, старинное. Странно. Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать, залучила горох, передёрнула плечиками. Ах, здесь сыра на этом балконе, и выпрыгнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щёк. Ерунда. И швырнул монету в сад. Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в своё изображение на изогнутой меди. Подняла голову и лоб её вырос. Сверху приставилась вторая голова. Опустила щёки, раздались вширь, лицо сплющилось. Никакого клада нет. Одна чёрт знает глупость, закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись. А денег уйдёт. А попробуй ей не дать денег, всё перевернёт, как мамай. Чёртыхнувшись, генерал легнул в стул и ушёл попытаться поговорить с Степанидой Ивановной, пока она ещё не окрепла в своём решении. Сонечка долго сидела одна, глядя на зелёненьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившую ногу. Вздохнула Задула один из канделябров и вышла в тёмный сад. В её голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя недоступные её разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, ни шелеста, только шорох шагов по песку. Сквозь чёрную листву просвечивали звёзды на безлунном небе. От запруженной реки гнилой опяты слался по траве еле видный туман. Вот — Идет, — думала Сонечка, — девушка в темноте. На ней белое платье, саду таинственное и тихо. У девушки опущены руки, и никого нет кругом. Она одинока. Где же ее друг? Он не слышит. Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резидой! Сонечка действительно села, смахнув с лица и с шеи прильнувшую паутину. Ночной холодок пробегает по спине. Девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что он уже близко. Он в шляпе, надвинутой на глаза. Его шаги близко. В самом деле, кто-то идёт. Испугалась Сонечка и прислушалась. От пруда по аллее кто-то шёл, мягко ступая на всю ногу. Шаги приближались. Из споган не билось Сонечке на сердце, но в темноте нельзя было рассмотреть идущего. Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановясь. — Во имя Господа Иисуса Христа, дозвольте женщине бесприютную ночь провести. — Пожалуйста, — отвечала Сонечка, успокаиваясь. — Вы кто такая? — А павлина. Как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе. — Вы на богомолье идете? Павлина ответила не сразу, протянула усталым, равнодушным голосом. — Куда нам Богу молиться? Не сподобилось. — А? Брожу всё. А вы кто будете, барышни? Барышни. Степане Дивановне, внучка. Вы пойдите на кухню, вас накормит. Пойду, пойду. Спасибо вас, господь. Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна её обмотанная шалью огромная голова. В солнышке было неловко сидеть молча. Она встала, но Павлина вдруг подняла руку и клекушичим высоким голосом заговорила нараспев. Чую домусь ему великий достаток и веселье. Понаедут человеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слёза прольёт, да вспомянется слово моё: аминь. Сказав аминь, поклонилась Павлина поясным поклоном и молча пропала в темноте. Хрустнули кусты затихли мягкие шаги. Так в дому Степаниды Ивановны появился новый человек, решительно повлиявший на судьбу дальнейших событий.